Как сенат, так и министры иностранных дел будут иметь заседания и во дворце, в императорском доме, в особливых апартаментах и в заседаниях этих, смотря по надобности, сама императрица будет присутствовать. Кабинет упрознается, и вместо того, будет при дворе кабинет в том значении, как был при Петре Великом, и вести дела в нем будет действительный статский советник Иван Черкасов. После этого указа в конце декабря 1741 года и в продолжении 42 года Елисавета семь раз присутствовала в сенате, приходила иногда в одиннадцать, иногда в исходе десятого, а иногда и в девятом часу утра, оставалась часопотря. Генерал-прокурор предложил восстановленному сенату: не соизволит ли для самонужнейших государственных дел положить в неделю один день, в который с сенатором всем съезжаться поранее, а именно по полуночи в седьмом часу. Приказали съезжаться в пятницу и не позже семи часов. В конце 1741 года и в продолжении 42 года Сенат сделал несколько постановлений, которые обнаруживают особенное направление. В Сибири случилось страшное происшествие. Четырнадцатилетняя девочка убила двух других маленьких девочек. Об уложениях в последующих указах не было означено, до которых лет дети освобождаются от пытки и смертной казни. Надобно было делать постановления. И генерал-прокурор объявил, что по указу Петра Великого в таких случаях сенат обязан был собрать все коллегии и сообща мыслить и толковать. Коллегии были собраны в лице своих президентов и некоторых членов. Генерал-прокурор предложил дело и потом поставил на стол песочные часы, по которым до нового времени на рассуждение два часа. По довольным рассуждениям сенаторы и коллегиальные президенты и члены согласно объявили свое мнение, что малолетними надо насчитывать до семнадцати лет. До этого возраста преступники, подлежащие ссылке к нуту или смертной казни, от них освобождаются. подвергаются только наказанию плетьми и отсылке на пятнадцать лет в монастырь на покаяние. В одно из заседаний, в которое присутствовала императрица, генерал-прокурор представил, что во многих делах в титуле императорском являются апистские по простоте, и виновные отсылаются в тайную канцелярию и страдают, а в делах происходит остановка. Императрица указала, о таких погрешностях впредь более не следовать, апистские переправлять. Только подтвердить, что писали осмотрительно. В другое присутствие свое в Сенате императрица указала, «Заложенные сказывания слова и дела кнутом не бить, и крестьян отдавать помещикам, а посадских в слободы». По делу московского священника при церкви Сергия Врагорской Михаила Степанова Сенат написал, Приказали за учиненные им смертные убийства работницы его смертной казни не чинить, а послать его святому синоду в дальний монастырь, На покаяние для того, хотя он в духовной декастерии в двух расспросах и показал, что работницу ножом зарезал, помню ее про дерзости и запохваленные ее слова, но в сыскном приказе с трех розысков и огня утвердился, что зарезал в беспамятстве, и умысла в том не было, а в декастерии показал он с принуждения судей и секретаря для того, что они обещали ему, ежели повинную принесет в сыскной приказ». не отсылать, а отдать под начал в монастырь. В обыску об нем сорок девять человек показали, что он в разные времена от пьянства в беспамятстве бывал, от чего в той церкви недели подви и потри не служивал, а сверх того показали, что он человек добрый и наперед всего в подозрениях не бывал. Во вступлении на престол Елисаветы выразилось народное движение, направленное против преобладания иноземцев, утвердившегося в последние два царствования. Ссылка Остермана, Миниха, Левенвольда и Мянгдена показывала, что это господство прекращается при новом правительстве. Иностранные дипломаты по своей неопытности, по незнанию хода русской истории, да и по незнанию общего хода исторических явлений, не понимали, в чем дело, и толковали об нем каждый по-своему, соответственно с интересами, для охранения которых были присланы к русскому двору. Немцы тужили о падении немцев, в которых видели представителей связи русского двора с своими дворами, враждебно смотрели на новое правительство, не предсказывали ему добра. утверждали, что Россия не выпутается из затруднительных обстоятельств без Остермана и Миниха, толковали о их возвращении. Француз Шеттарди смотрел иначе на дело. С самого вступления России в систему европейских держав Франция почуяла в ней опасную соперницу, которая, поддерживая против нее слабейших, особенно помогая извечной ее сопернице Австрии, будет мешать ей в стремлении к егемонии в Европе. Для Франции Россия была незваная, непрошенная гостья в Европе, и проводить ее назад, к Азии, выжить русский двор из Петербурга назад в Москву стало заветную целью французской политики. Шеттердихлопатало неизвержение брауншвейнской фамилии посредством елисоветы, именно с этой целью, с восторгом видел вражду елисовета костерману и раздувал эту вражду, наговаривал, что императрица должна заменить русскими всех немцев на дипломатических постах при иностранных дворах. Блестящий Маркис не понимал, что дочери Петра Великого гораздо труднее отказаться от основного внутреннего дела отца своего, чем от завоеванных им областей, а он знал, что и последнее было для нее невозможно. Маркис не догадывался, что русские люди по ясному сознанию чисто русских интересов, какое они получили благодаря Петру, ревностнее немцев будут поддерживать новые значения России в Европе. С первых же дней царствования или советы было видно, что национальное движение будет состоять в возвращении к правилам Петра Великого. Следовательно, согласно с этими правилами должен был решиться вопрос об отношении русских к иностранцам. А правила Петра было всем известно: должно пользоваться искусными иностранцами, принимать их в службу, но не давать им предпочтения перед русскими и важнейшие места в управлении занимать исключительно последними. или советы в этом отношении высказывалось ясно в заседании сената 15 февраля 1742 года, когда ей был доложен о приеме в службу инженер подполковника Гамбергера, также об определении его в инженерный корпус, то она указала. Генерал Фельдсахмейстеру в инженерном корпусе освидетельствовать, есть ли в подполковничий чин из российских произвождению достойный, и буди из российских в тот чин достойного не найдется, то объявленного Гамбергера в науках его свидетельствовать и представить ее величеству. Можно было опасаться о волнении в низших слоях народонаселения, где уж давно с воцарением Елисаветы соединяли изгнание всех иноземцев из России. Еще в царствовании Анны здесь толковали, государыня цесаревна Елисавета Петровна имеет ссору с ее императорским величеством за иноземцев, что ее императорское величество жалует иноземцев золотыми, а ее высочество медными монетами, и ее императорское величество изволило ее высочество призвать к себе и изволило сдавать ей монеты, Цесаревне Российское государство только где ее Высочество говорило, ежли где ее Императорское величество на три года учинит черные льготы, да и на земцев всех из государства вышлет, потом где ее Высочество государство принять изволит.